Голова десятая с итальянским акцентом. Переведи меня через Майдан. Он битвами, слезами, смехом дышит, порой меня и сам себя не слышит. Переведи меня через Майдан. И вновь меланхоличные гитарные переборы Лавриковой гитары служили не развлечению слушателей, а подручным средством в размышлениях. Мазур. Вчера вечером снова накормленная Алиной рапаный под соусом и, вернувшийся на базу полчаса назад, позювал на своей кровати. Морского змея с лымарем не было. Добросовестно разъезжая и расхаживая вчера по городу не два часа, а четыре, они с утра поехали в милицию и скорую помощь, выяснять, не поступало ли клиента с такими-то документами или такими-то приметами. С равным успехом Вадим, отправившийся на поиски определенного рода приключений на ночь глядя, Мог оказаться клиентом как людей в мундирах, так и людей в белых халатах, и им предстояло заглянуть ещё и в третье заведение с гораздо более коротким названием, но вот об этом думать категорически не хотелось. Утро было не такое уж раннее, но из домика Веры не доносилось ни звука. Ольга, рассказал Лаврик, приказ выполнила добросовестно, посидела с Верой за бабской болтовнёй часов до 4:00 утра, в конце концов, срубил ее домашней качественной продукцией. Фаина — сволочь, но вино дело превосходное, и теперь обе отсыпались. На базе, самые разные места иногда, помимо своего желания, становятся базами, что порой для окружающих так и остается неизвестным, царили сонный покой и тишина, если не считать меланхолических вокальных упражнений Лаврика. «Переведи меня через Майдан с моей любовью», с болью от потравы. Здесь дни моей ничтожности и славы. Переведи меня через Майдан. Отложил блямкнувшую гитару, одним рывком поднялся и сел. На лице так и оставалось тягостное раздумье. — Есть какие-нибудь результаты? — спросил Мазур. — Или полезное открытие? — Как сказать, как сказать? — рассеянно сказал Лаврик. — Честно тебе признаюсь, что ломаю голову, Надо одним единственным вопросом: идиот я или нет? Могу оказаться идиотом, получить такое пятно на профессиональную репутацию, что 20 лет не отмоешь. А могу идиотом и не оказаться. Уж извини, я пока без конкретики. Что ты так заинтересованно в окно уставился? Тётя Фай к вере в домик пошла, сказал Мазур. Событие не пахального значения, ну. Тётя Фай вышла из домика минуты через 3, пошла к себе. Вскоре из домика показалась Вера, направилась прямохонько к ним и остановилась в проёме распахнутой двери. К вам можно? до «Да запроса сказала Лаврик. Вон тот стул у нас самый прочный. Головушка побаливает. Причесалась она тщательно, но глаза были припухшие и отнюдь не от слёз. Любой мужик, на коротке знакомый с алкоголем, моментально определил бы причину. Ребята, в вас стаканчика вина не найдётся? — смущенно спросила Вера. — У меня вообще-то нет привычки похмеляться. Но вчера мы с Олей перебрали изрядно. Она спит еще, а я подхватилась. Голова потрескивает, а к хозяйке идти неудобно, ни свет ни заря бутылку просить. — А похмелка — святое дело, Верочка, — сказал Лаврик, вставая. — У нас да не найдется. Он достал из шкафчика наполовину полную литровую бутыль из-под молока, заткнутую кукурузной кочерыжкой. Налил чистой стакан почти до краёв. Производство вин завода дядя Гоши и Тася, так что качество гарантируется. Тут у меня шоколадка есть, как старый змееборец, рекомендую. Зал по мне следует. Сначала немножко, а там как пойдёт. И главное, к вину не принюхиваться. Вера отпила четверть стакана, посидела чуточку, прислушиваясь к себе. Знакомое мазру состояние. Что ж там выпила до половины, Лаврик подол ей сигарету, поднёс зажигалку. Сделав пару затяжек, она уже гораздо энергичнее прикончила стакан до конца, что её моментально не излечило, конечно, но щёки чуточку зарумянились. Она немного повеселела. "Вчерашнее не гнетёт?" поинтересовался Лаврик. "Да как-то о нём и не думается. Вот в этом и заключается достоинство похмелья." Наставительно поднял палец Лаврик организм бросает все силы на борьбу с ним, клятым, а все остальное уже как-то и не волнует, что это Фаина приходила ни свет ни заря. Вера бледно улыбнулась. Спешила сообщить, чтобы я не беспокоилась, по милициям и скорым не бегала. Только что ей позвонил дрожайший супруг, пьяный, она говорит, в дребезину. Велел мне передать, чтобы я его не искала, а развлекалась как угодно. Она опустила глаза. Вернула. Тетя Фая повторять не стала, сказала только, что он всякую похабщину нес, а сам он, изволите видеть, нашел приют в уютном месте, где ему хорошо. Потом трубку перехватила пьянющая девка, хохотала и говорила, что Вадику тут и правда хорошо, лучше, чем с женой. Тут она тоже матом, и сказала, мол, у нее погостит он, пока не надоест. И трубку бросили. Ну вот, хоть какая-то определенность. Об одном теперь гадать. Когда припрётся? Припрётся рано или поздно, сказал Лаврик. Денег у него с собой много? Рублей 100? Тут одно из двух, сказал Лаврик. Если он, пардон, воспользовался платными услугами, то денег у него не останется очень быстро и будет выставлен. Если услуги бесплатные из разряда эскаратичного курортного романа, то же не особенно долго засидится, вернётся, куда денется. Он заговорил серьёзнее. Верочка, я уж дам житейский совет. Сам я человек холостой, но у знакомых семейных со всякими кализиями сталкивался. Совет такой: первый не нападайте, а обороняйтесь в меру. Простите уж за откровенность, вы с ним оба не без греха. И это, как ни странно хорошо, потому что такая вот ситуация, когда обе стороны виноваты, гасится быстрее и легче чем если бы виноват был кто-то один. Может, вам домой уехать? Все равно нормального отдыха уже не получится, да и осталось его дней восемь. Билетов не достать, — сказала Вера грустно. Самый сезон, причем к концу идет, все как раз уезжают. Попросим дядю Гошу, поможет, у него тут весь город в друзьях и знакомых. Нет уж, — решительно сказала раскрасневшаяся Вера. Не буду я сбегать. Отпуск догуляю до упора с пляжа не вылезу, к дяде Сандро съезжу. Без него. Лаврик осторожно спросил. — А не получится так, что нам потом придется вас разнимать, вернее, его оттаскивать? — Да нет, — сказала Вера. — Есть у него положительная черта. Даже пьяный. Рук не распускает. Ссорились пару раз. — Словес, да, будет выше крыши и самых матерных. А вот драться точно не полезет. — Ну, вам виднее, — сказал Лаврик. — Ещё стаканчик. Нет, спасибо, мне достаточно. Ребята, вы фотографии сожгли? Ещё вчера ночью, как и собирались, не моргнув глазом, со алга лаврик. Спасибо, но я пойду. Она встала и вышла ничуть не шаткой походкой. Ну вот, сказал Мазур. Зря, ребята, вчера по городу болтались. Да и сегодня. Кто ж знал? сказала Лаврик. И вдруг, как с ним не раз случалось, моментально переменился. Движения стали экономными, резкими, с лица исчезла беззаботность. Он присел на корточки, порылся в своей сумке и извлёк муровское удостоверение. Подбросил его на ладони, пропел, не стараясь подражать хрипоте барда: "Побудьте день вы в милицейской шкуре, вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре, за тех, кто в муре никто не пьёт". Из песни Владимира Высоцкого День рождения лейтенанта милиции. Кирилл, доставай своё. Пойдём смотреть жизнь наоборот. Проще говоря, самое время потолковать по душам с милой тётей Фай. Она же Фиона. Расклад такой: тебе про неё практически ничего не известно, кроме того, что она змея под колодном. Я тебе буду рассказывать её жизненный путь, а ты можешь иногда подкидывать реплики. Вообще работает доктором Ватсоном так оно гораздо выгоднее с точки зрения психологии. Когда я ее биографию излагаю, не ей самой, а своему напарнику, а ее в упор не вижу. Пошли. Мазур вышел следом за ним, покосился на Лаврика. Лицо у того стало собранным, жестким, даже хищным. Это было давно знакомо, Лаврик на тропе войны. Но не было никаких сомнений, что в дом к Фаине он войдет совершенно другим, с милой улыбкой и Хоть ангела на иконах не опиши. Лаврик Шагал неторопливо мурлычет под нос: "Аванти по поло, де ля рискоса, бандера росса, бандера росса". Итальянский вариант песни Красное знамя, неофициального гимна антифранкистских сил во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годов. Постучался, и они, услышав позволение войти, вошли. Хозяйственная тётя Фая появилась из кухни, вытирая руки о фартук, спросила со своей всегдашней обаятельной улыбкой: "Ребята, не за вином ли? Мне не жалко, но раны ещё совсем. Вот, пуск отпуском, а всё равно?" "Да нет", сказал Лаврик, как аж далмасур, улыбаясь не менее обаятельным образом. "Мне бы позвонить, конечно, Костенька. Ты же знаешь, где телефон. Лаврик вошёл в гостиную, снял трубку, накрутил номер, показавшийся мазору короче обычного городского. Я это. Ну как? Совсем? Ладушки. Положил трубку и уставившись на тётю Фаю, уже не так обаятельно, сказал с растановкой: "Ребус какой-то получается, тётя Фая. Вы сейчас Вере говорили, что её загулявший муженёк звонил?" «Только как такое могло быть, если сегодня ни вам никто не звонил, ни вы никому?» И улыбка стала самую чуточку тусклее. «А с чего ты это взял, Костенька?» Лаврик безмятежно сказал, да с того примитивного факта, сеньорина Фиона, что ваш телефон третий день на подслужке. Он достал удостоверение, сначала подержал, чтобы она успела все прочитать, потом раскрыл, И тоже, подержав в таком виде достаточно долго, послал Мазуру выразительный взгляд, и тот проделал те же манипуляции со своей красной книжечкой. Лаврик сказал доверительно: "По правде говоря, синьорина Фиона, у нас и другие удостоверения есть, потяжелее, но мы только эти взяли, чтобы лишний раз народ не пугать. Тихо тут благостно. Ну что, сядем рядком и поговорим лотком". Он первым уселся в кресло, кивнул Мазуру на другое. Тётя Фая так и стояла посреди гостиной. Её лицо не исказилось никакими такими гримасами, какие любят описывать авторы скверных детективов. Всего-навсего улыбка исчезла с лица, в глазах по её что-то новое, жёсткое. Мазур присмотрелся к ней внимательно. Она выглядела моложе своих лет, ничуть не расплылась в тёмных некрашеных волосах ни единой седой ниточки, вполне привлекательная, хорошо сохранившаяся в свои 56 женщина. Если бы она думала вдруг выйти замуж за кого-то близкого по возрасту, то явно не для того, чтобы разговоры разговаривать. А уж 22, он прекрасно помнил фотографию из личного дела, и вовсе была красотка. "Костя", начала она. "Лаврик", бесцеремонно прервал. "Милая вы наша Фаина Фиона". «Помолчите пока. Идет?» «Возмущаться? Что-то не пытаетесь? Права не качаете?» «Это понятно. Хотите знать, что мне известно?» «Да ради бога!» Он открыл свою тощую папочку, и извлек оттуда несколько фотокопий документов большого формата с подколотым каждому скрепочкой и мышенописным листом русского перевода. Показал ей. «По-моему, достаточно мне известно, а? Тут и личное дело, и подписка» и заявление с просьбой принять в партию, ну, конечно, не в ВКПб, а в то, что называлось Партито национале фашиста. Может, и приняли бы, но тут и с Крымом, и немцам, и вашим хозяевам драпать пришлось. Вы посидите пока помолчите. Спешить нам некуда. Мой напарник вашу историю знает в самых общих чертах. Бумаги только что пришли, прочитать не успел, так что я уж ему изложу кратенько чьим он гостеприимством пользовался и чье венцо попивал. Подчеркта, не обращая на нее больше внимания, он повернулся к Мазуру. «Хозяюшка наша, человек интересной судьбы, родилась в двадцатом в Неаполе, при крещении получила имя Фиона, а фамилию носила родительскую, Занатти. До пяти лет Фионой Занатти и прожила, а потом папа у нее был коммунист и Настоящий, правильный. В 25-м стало известно, что его арестуют в скором времени. И местная ячейка успела ему с семейством устроить выезд в СССР. Здесь всем троим, так тогда водилось, имена фамилии поменяли на русские. И в школу она пошла уже как Фаина Домбазова. Русский выучила хорошо, но пять лет многое усваивается в лед. Вокруг только на русском и говорят... Правда, папа постарался, чтобы она не забывала, и итальянский. Он же рассчитывал, когда-нибудь в Италию вернулся. А был он неплохой инженер. И в 29-м, когда началась индустриализация, его направили в Донбасс. Так наша фаечка и росла. Пионерка, комсомолка, отличница. После школы закончила техникум. Техникумы тогда были солидные, с четырехлетним обучением. Выучилась на техника-метеоролога, распределили в Крым. Там она в акапуцаю попала. Родители, кстати, погибли при бомбёжке. Хорошие были люди, настоящие коммунисты. В кого только доченька удалась сказать что-то хотите. Костенька, только монстра из меня не делай, сказал тётя Фая с тем же прописавшимся в глазах колючим холодком. Я не у Немцев служила, в полицаях не состояла. Советских людей гестапо не выдавало. Просто нужно же было как-то выживать. И есть что-то нужно было. И в Германию на работы не угодить. Лаврик упорно смотрел только на Мазура. Ну вот, а метрика и еще парочка итальянских документов у нашей героини сохранились. Она и пошла к итальянцам. В бумагах об этом ни слова, но она им явно что-то наплела. К дочке коммунистов отношения... С самого начала было бы настороженное. Что, интересно? Что отец был инженером, и политик абсолютно не интересовался. В Советский Союз приехал исключительно на заработки, как многие иностранцы тогда. Сказала тетя Файя отрешенно, что в 37-м отца с матерью расстреляли, а я каким-то чудом осталась на свободе. Но в институт, как дочь врага народа не приняли, Едва удалось поступить в этот техникум. Они меня мурыжили недели две, видимо, посылали запрос в Италию. Потом вызвали и взяли на работу. Уже как Фиону Занатти. Документ на это имя выдали. Обещали итальянское гражданство, но так и не дали. «Видишь, Кирилл, как просто», — усмехнулся Лаврик. «Взяли на работу». «А что здесь сложного?» — спросила тетя Фая, с проступившей чуть-чуть ноткой агрессивности. Я на метеостанции работала. Сама ж буруня? Да, что тут скрывать? Метеостанция дела мирная. В мирное время, сказала Аврик. Но не в военное. Данные с вашей метеостанции шли и немцам, но в основном станция обслуживала подразделение 27. Не напомните, что это такое? Запомитывали? Кирилл, подразделение 27 это флотилия торпедных катеров которые в Черном море действовали активнейшим образом. Так что это уже называется чуточку иначе. Не техник-метеоролог, а вольно-наемное служащее итальянского военно-морского флота, имеющее кое-какое отношение к военным преступлениям. Это каким же? Ну, вспомним хотя бы теплоход. Феодосия. В жизни не слышала. Верю. Пожал плечами Лаврик. Очень может быть. Повернулся к Мазуру. Был такой теплоход. Когда немцы продвинулись на Кубани, в Батуме решили эвакуировать школьников и детсадовцев. Потопили теплоход, как раз ребятки из подразделения 27. Действовший на основе метеосводок с самой же Буронской станции. Примерно 300 детей, около 40 взрослых экипаж, никто не спасса. Да много чего торпедники потопили, основываясь на сводках станции. Ну, знаете, Хоск коллекного тёти Фаи. Если так рассуждать, военные преступники можно записать кого угодно: связистов, ветеринаров, поваров, все ведь так или иначе работали на войну. Что-то я не помню, чтобы сажали рабочих, которые в Германии делали патроны, а патроны и к карателям попадали, ими женщин и детей расстреливали. Лаврик продолжал. А примерно через полгодика наша синьорина Фиона подписала согласие Быть тайным информатором Овера, Кирилл. Помнишь, что это за контора? Мазурки, ну. Ну да, конечно. Овера тайная полиция Муссолини. Что интересно, это вовсе не аббревиатура, а произвольный набор букв, придуманный самим дуче, сказавшим что-то вроде: "Непонятное людей всегда пугает". Пусть добаво ко всему, ещё и ломают голову, что такое Овера. А что мне оставалось делать? Пожалуй, причём тётя Фая, они меня вытащили из постели ночью, привезли к себе, светили в лицо лампой, сказали: "Точно узнали, что мой отец был видным коммунистом, да и мать членом партии, так что есть все основания подозревать советскую разведчицу". Чем только не грозили изнасилованием, плетями, тисками для пальцев, а мне было 23 года, и я подписала обязательство. Вот только позвольте уточнить, освещала и не советских людей, которых там и не было, а исключительно итальянцев, и не только сметёл станцы, а иногда и немцев, союзники союзниками, но они и за немцами потихоньку шпионили, как и немцы за ними.